с к о р е после смерти Сигизмунда Августа ф ё д о р Зинкевич в о р о п а й приехал в Москву и объявил, что польско-литовская рада, совет, желает иметь королем сына Иванова ф ё д о р а Это Ивану не полюбилось. Ему хотелось, чтобы избрали не сына, а его самого. — Если бы вы, — сказал послу московский государь, — избрали меня своим государем, то увидели бы, какой добрый государь и защитник был бы у вас. не зазнавались бы уже поганые. Да что я говорю, поганые, ни Рим, ни другое какое-нибудь королевство не могло бы ничего сделать против нас, если бы ваши земли стали с нашими заодно. Я знаю, что у вас говорят, будто я злой и запальчивый человек. Правда, я гневлив и зол, не хвалю себя за это. Но спросите, на кого я зол? На того, кто против меня зол. На злых и я злой, а кто добрый, тому я не пожалею снять цепи одежду с себя. Тут стоявший близ царя Малюта Скуратов сказал, «Благочестивый царь, православный государь, казна твоя не убога. Найдешь, чем кого жаловать?» Иван продолжал, «Литовские и польские паны знают, как богаты были мои предки, а я вдвое их богач». «Неудивительно, что ваши государи милуют своих людей, ведь и ваши люди любят своих г о с у д а р е й а мои люди подвели на меня крымского хана и татар. Их было 40 р о к тысяч, у меня только шесть. Ну, р а в н ы и ли силы, сами п о с у д и т ь Я ничего не знал. Вперед отправил 6 воевод с большими полками, они мне не дали знать о крымцах. Положим, трудно было им справиться с большими неприятельскими силами». у с бы несколько тысяч людей потеряли, да мне принесли хотя бы одну плеть татарскую. Я бы им и за то спасибо сказал. Я и тут ни на волос не испугался татара, только увидел, что мои люди мне изменяют и предают меня, и потому немного свернул в сторону от татар. Тем временем татары напали на Москву. Если бы в Москве была только 1000 ч е л о в е к для обороны, и тогда бы Москву отстояли. А то, когда большие... Не хотели обороняться, то куда уж было обороняться меньшим? И что же? Москву сожгли, а меня об этом даже не оповестили. Видишь, какие изменники мои люди. После этого, если кто и казнен, то за свою вину. А у вас разве милуют изменников? Верно, знаю, что их казнят. Скажи же по нам, польским и литовским, чтобы они, посоветовавшись, поскорее послали ко мне послов. «Если Бог даст, я буду вашим государем, то обещаюсь перед Богом не только в целости сохранять ваши права и вольности, но еще и умножу их. Не стану много говорить о своей доброте и злости. Если Бог даст, пусть литовские и польские паны пошлют своих сыновей на службу ко мне и детям моим. Тогда узнают, каков я, злой государь или добрый и милосердный. А что изменники мои говорят обо мне?» то это у них уж такой обычай, чтобы говорить дурно о своих государях. Почти его, одари как только возможно, он все-таки не перестанет говорить про тебя дурное. Царь просил только, чтобы ему уступили Ливонию под вину, а за это соглашался отдать назад Полоцк со всей его областью. Если б только паны захотели меня избрать своим государем, тогда и Ливония, и Новгород, и Псков, и Москва — Все будет едино. Он отклонял намерение избрать в короли своего сына. У меня, — говорил он, — их два, как два глаза в голове. Если мне отдать вам одного из них в короли, это все равно, что из человека сердце вырвать. Предложение московского царя не понравилось многим панам, особенно польским. Те, которые готовы были избрать царевича Федора, совсем неохотно мирились с мыслью избрать в короли свободного народа государя, который так о с л а в и л с я своим тиранством. Горячих католиков соблазняло и то, что царь исповедует греческую веру, хотя, впрочем, в этом отношении многие ласкали себя надеждой, что царь соединит греческую веру с латинской. Прошло шесть месяцев. В Польше не остановились ни на каком выборе. Литовско-русские паны начали уже отчасти склоняться к выбору отдельного государя от Польши и хотели его искать непременно в единоверной Москве. Папский легат и вся католическая партия видели с этой стороны большую опасность. Но московский царь, так сказать, и пальцем не шевельнул в пользу дела, которого и с п о л н е н и я он прежде так добивался. Литовско-русские паны в феврале 1573 года Отправили в Москву из своей среды пана Михайла Горобурду изъявить царю желание выбрать по воле самого Ивана или его, или его сына, но с тем, чтобы царь уступил Литве Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище. А если он отпустит в короли сына, то пусть даст ему несколько властей. Иван говорил н е то, ни сё, явно колебался, хотя не считал невозможным отпустить сына, но замечал, что он не девка, чтобы давать за ним преданное, и прибавлял по-прежнему, что лучше было бы, если б не сына, а его самого выбрали в короли. Горобурда, видя, что Ивану самому хочется быть королем, сказал ему, что паны и все шлихетство склонны к тому, чтобы выбрать его на престол Великого княжества Литовского, но пусть он покажет средства, как сделать это. Иван требовал Ливонии, отдавал Полоцк, просил Киева, говоря при этом, что он добивается его только ради имени. Хотел, чтобы в титуле Москва стояла выше Польши и Литвы, чтобы венчал его на королевство православный митрополит и в то же время делал странные замечания, противоречившие одно другому. Он изъявлял подозрение, что поляки-литовцы... Для того-то и хотят взять у него сына, чтобы выдать турецкому государю, что он сам в старости пойдет в монастырь, и тогда паны польские и литовские должны будут выбрать одного из его сыновей. Что лучше было бы, если бы само великое княжество литовское без Польши избрало его, а еще лучше было бы, если поляки и литовцы выбрали себе в короли австрийского принца Эрнеста Максимилианова сына. Все это перепутывалось в речи Ивана несвязным образом. В заключении Иван требовал, чтобы не выбирали французского принца, грозя в таком случае войною. Понятно, что такой способ поведения не мог умножить в Польше и Литве число сторонников Ивана. Между тем хитрый и ловкий французский посол Монлюк красноречием и подарками составил в пользу французского принца сильную партию в Польше. Случилось то, чего особенно не хотел московский государь. Выбран был французский принц Генрих Данжу. Недолго пришлось быть этому государю в Польше. Не зная ни по-польски, ни по-латыни, и плохо объясняясь по-итальянски, этот государь не способен был к управлению и играл самую жалкую роль. Польские нравы были ему не подстать. Проскучал он со своими французами около четырех месяцев в Польше, и, у с л ы х а в ш и с что бездетный брат его, Карл IX, умер, Генрих 18 июня 1574 года убежал тайно из Кракова во Францию, где и получил французский престол. Теперь в Польше и Литве по поводу выбора другого короля снова складывалась партия в пользу Московского дома. Главой ее был человек очень сильный, примаз королевства, гнезденский архиепископ Яков Уханский. Он сносился с царем и научал его как следует расположить обещаниями-дарами знатнейших панов. Но Иван действовал очень лениво, а в это время император Максимилиан прислал к нему посольство с просьбой ходатайствовать в Польше, чтобы в короли был выбран эрцгерцог Эрнст. Иван думал было сначала устроить так, ч т о б в Польше был избран Эрнст, а в литве он. Но такой план не нашел сочувствия в большинстве панов Литвы, не говоря уже о польских панах. План этот не был по сердцу и самому австрийскому дому. И там было желание владеть совокупно Польшей и Литвою. Притом же Иван, намекая на такое разделение, противоречил себе, говоря, что он будет доволен, если Эрнст будет вместе с королем польским и литовским. Такое колебание было причиной, что п а р т и и ж е л а в ш и е избрания короля из московского дома, совершенно исчезла. Одни паны хотели Эрнеста, другие семиградского князя Стефана Батория. Большинство осталось за последним. В апреле 1576 года избранный Стефан Баторий прибыл в Краков и получил польскую корону на условиях, явно враждебных московскому государству, отнять все, что в последнее время было захвачено царем. Таким образом, вместо желанного соединения мира, Ивану Васильевичу со стороны Польши и Литвы угрожала упорная решительная война, тем более о п а с н о е что теперь в соседней стране власть сосредоточивалась не в руках вялого и слабого тела Мадушою Сигизмунда Августа, а в руках воинственного, деятельного и умного Стефана Батория. По восшествии своем на престол новый король отправил посольство в Москву. Иван Васильевич рассердился за то, что Баторий называл сам себя ливонским государем и не давал московскому государю ни царского титула, ни титула Смоленского и Полоцкого князя. Мало этого, Иван поставил себе в оскорбление то, что польский король назвал царя своим братом. Иван заметил, что Стефан Баторий ничуть не выше каких-нибудь князей Острожских, Бельских и Мстиславских. Гордый вызов был этим сделан со стороны московского государя. Месть была уже решена в уме Батория. Он отложил ее только до у к р а щ е н и я внутренних беспорядков в польских владениях. Иван тем временем поспешил покончить с Ливонией. Уже несколько лет дело покорения этой страны шло очень вяло. Еще в 1570 году, вскоре после бойни в Новгороде, по призыву Ивана, приехал в Москву, в л а д е т е л ь острова Эзеля Магнус, брат датского короля. Иван женил его на своей племяннице м а р ь и Владимировне, дочери убитого им Владимира Андреевича, и назвал Магнуса королем Ливонским, с тем, чтобы Магнус своим королевством оставался под верховной властью московского государя. Сначала Иван Васильевич покушался было отнять для него у шведов Эстонию. Покушение не удалось. В 1577 году приступил Иван Васильевич к решительным действиям в Ливонии. Так как эта страна отдалась частью шведам, частью полякам, то московский государь снова вооружал против себя разом и тех, и других. Начали с Ревеля, принадлежавшего Швеции. Русские под начальством князя Федора Мстиславского, Ивана Васильевича Шереметьева, Меньшова — Зимою, в продолжении шести недель, пытались овладеть этим городом и не успели. Не только шведы и немцы, но и чухны дрались против русских. Крестьянское население, терпевшее утеснение от немецких баронов, было прежде расположено признать власть Москвы. Но свирепость, с какую по приказанию царя русские обращались вообще с жителями Ливонии, без различия их происхождения, до того раздражила чухон. что они составили большое ополчение под начальством Ива Шенкенберга, прозванного Анибалом за свою храбрость, и отличались против русских бесчеловечной жестокостью. Не было пощады ни одному русскому, попавшему им в плен. Русские, не взявши р е в е л и и потерявши под этим городом своего воевода Шереметьево, вышли из Ливонии. Вслед за тем весною, Сам Иван вступил в Ливонию с таким огромным войском, какого еще не посылал в эту землю. Царь направился не в шведскую, а в польскую Ливонию. Успех был чрезвычайный. Город за городом сдавались. Одни города взял сам царь, другие — Магнус. В числе взятых последним были Кокенгузен, Венден и Вольмар. Тогда Магнус, которого Иван, хотя и величал королем, но держал в черном теле, не давая ему ни в чем воли, написал царю из Венда на письмо, и в письме заметил, что пора уже отдать ему королевство его во владение. Царь отвечал Магнусу со з л о ю насмешкой «Не хочешь ли в Казань, а не то ступай себе за море?» Вслед за тем он приказал призвать к себе Магнуса из Вендена, обвинил его в измене, в сношениях с курлянским герцогом и с поляками, обругал его и посадил под стражу. Преданные Магнусу немцы, услышавшие, что с д е л а л о с с их королем, заперлись в Венденском замке, страшась свирепством московских людей. Они начали было стрелять в них. За это царь приказал взять замок приступом и осудил на избиение всех жителей Вендена. Все, сидевшие в замке, не видели возможности устоять против русских и сами взорвали себя на воздух. Жители города Вендена подверглись жестоким мукам и смерти. Ратные люди по царскому приказанию изнасиловали всех женщин и девиц. Взявший, между прочим, город Вольмар, Иван вспомнил Курбского, бежавшего в этот город, написал ему письмо, в котором величался своими успехами. вместе с тем с чванился своим смирением называл себя блудником и мучителем и советовал Курбскому покаяться. С торжеством воротился царь в Александровскую слободу, простил Магнуса, но обложил его на будущее время данью и не думал о том, какие последствия может иметь то обстоятельство, что он раздражил польского короля своим нашествием на польскую Ливонию. Царь опять принялся за казни свое любимое занятие. Еще перед отъездом в Ливонию он пригласил к себе новгородского архиепископа Леонида, человека коростолюбивого, возбудившего против себя ненависть своей епархии, приказал зашить его в медвежью шкуру и затравить собаками. Идя в Ливонию или возвращаясь оттуда, Иван Васильевич заехал в Новопечорский монастырь. Тамошний игумен Корнилий встретил его. Ивану бросились в глаза сильные укрепления монастыря, сооруженные на свой счет Корнилием, происходившим из боярского рода. Ивану это показалось подозрительно, вспомнилось былое, закипело сердце, и он убил Корнилия жезлом своим. «Предпослал его царь земной царю небесному», как гласит надгробная надпись над Корнилием. Прибывший в Слободу, царь разделывался с боярами. х л о п князя Михаила Воротынского обвинил своего господина в ч а р о д е й с т в е и в а н уже давно ненавидел этого боярина. Его недавние успехи над татарами только увеличивали подозрительность Ивана. Царь приказал его подвергнуть пытке огнем в своем присутствии, сам, как рассказывают, подгребал жезлом своим уголья под его тело, а потом отправил измученного Воротынского на ссылку в Белоозеро. Воротынский умер на пути. Тогда же казнены были князья Никит Роман-Чадоевский, Петр Куракин, боярин Иван Бутурлин, несколько окольничьих и других лиц. В их числе были дяди и брат одной из бывших цариц Марфы Собакины. В это же время замучен был любимец Ивана князь Борис Тулупов. Его посадили на кол и перед глазами его с варварским бесстыдством остязали старую мать его. Несколько позже замучен был любимец Ивана врач Елисей б а м е л е й Очевидец англичанин рассказывает, что ему выворотили из суставов руки, вывихнули ноги, изрезали спину проволочными плетьми, потом в этом виде привязали к деревянному столбу и поджаривали. Наконец, е л е живого, посадили на сани, повезли через Кремль и бросили в тюрьму, где он тотчас умер. Ливонский поход не мог остаться без отмщения со стороны Батория, давшего при своем восшествии на польский престол обещание возвратить Польше то, что прежде было в руках московского царя. Баторий отправил к царю посольство с требованием возвратить отнятые ливонские города. На это отвечали в Москве, что царь не только требует Ливонии и Курляндии, но еще Киева, Витебска, Канева и других городов. Послам объявили, что бывший дом я г е л о н о в происходил от полоцких князей Рогволдовичей, и на этом основании московский государь, как родич последних, считает Великое княжество Литовское и королевство Польское своим наследием. Царь не хотел называть Батория братом, а называл его только соседом, и приказывал через своих бояр перед польскими послами говорить разные оскорбительные речи его именем. «Ваш король Стефан...» «Неровня нам, и братом быть не может. Мало кого выберете вы себе в короли. Носились слухи, что вы хотите посадить себе на королевство Яна Костку или Николая р а д з е в и л л а Что ж, по вашему избранию, разве этих считать нам братьями? Ваш король не достоин такого великого сада». «Можно бы и хуже что-нибудь сказать про него. Да не хотим для христианства». После такого приема война была решена. Вести ее Баторию было нелегко, поляки и литовцы вовсе не отличались воинственным духом и не давали королю денег. Баторий при помощи канцлера и гетмана Яна Замойского преодолел большие трудности, употребил на военные и з д е р ж к и собственные деньги, пригласил опытную пехоту, венгерскую и немецкую, снарядил исправную артиллерию. К счастью, Польша, Швеция также взялась за оружие против Ивана. Первое столкновение произошло в Ливонии. Магнус, которому Иван, простивший его, дал Оберпален, предал Сабаторию. Русские воеводы по царскому приказу двинулись на Венден, но были окружены и разбиты на голову Соединенными польскими и шведскими войсками. Главные предводители, князь Василий Сицкий, окольничий Василий Воронцов и другие, пали в битве. Другие попались в плен, иные бежали. ц а р Иван тем временем с большим войском выступил в Новгород и вдруг услышал, что его войска разбиты, и Баторий подступает к Полоцку. 29 августа 1579 года венгерская пехота зажгла стены Полоцка. Один из бывших там русских воевод Петр Волынский со стрельцами послал сказать Баторию, что они сдаются. Другие воеводы, и с ними полоцкий владыка Киприан, не соглашались и хотели взорвать себя на воздух. но их не допустили до этого, вытащили из церкви Святой Софии и привели к королю. Многие перешли тогда в службу Баторию, другие были отпущены в Отечество и врачались с полной уверенностью, что царь казнит их. Вслед за Полоцком был взят приступом город Сокол, воевода ф ё д о р Шереметьев был взят в плен, другой воевода Борис Шейн убит, кровопролитие было сильное. Русские бросали оружие, молили о пощаде, но их кололи и били. В то же время князь Константин Острожский забирал города в с е в е р с к о й о б л а с т и а Кмита опустошал Смоленскую область. Баторий давал своим военачальникам строгое приказание не дозволять мучить мирных жителей, не истреблять их полей. Объявлял в своем манифесте, что воюет с московским царем, а не с народом. К довершению несчастья для русских шведы захватили Карелию и ж о р с к у ю землю. Царь находился с войском в Пскове и услышал там о новом поражении своих войск. Все его высокомерие исчезло. Он пришел в ужас и ушел в Москву. На этот раз он не казнил беглецов. Он боялся восстания народного и приказал в Москве Дьяку Щелкалову успокаивать народ. На зло ему и к большой его досаде, Курбский прислал ему тогда язвительное письмо, противопоставлял прежнюю славу своего отечества с настоящим посрамлением. т «Вместо храбрых и опытных мужей, избитых и разогнанных тобою, ты посылаешь войско с каликами, воеводишками твоими. И они, словно овцы или зайцы, боятся шумы листьев, колеблемых ветром. Вот ты потерял Полоцк с епископом, клиросом, войском, народом, А сам, собравшись с военными силами, прячешься за лес, хороняка ты и бегун.